Глава шестая. «Да тут просто мясная лавка», — сказал Ван Блик, наводя фонарь. «Или бойня, если не принимать во внимание клочки одежды и других вещей, разбросанных по снегу, красно-розовому, вздыбленному. Трупы волков лежали возле останков людей. Ребра просвечивали сквозь темно-красную сырую плоть. Куски мяса и внутренних органов примерзли ко льду, кишки разметала. Тана подошла к тому телу, что лежало ближе, стараясь делать как можно меньше шагов. Но это, конечно, было бесполезно, потому что снег был весь в полосах, в следах возни и драки, ботинок и лап. Отпечатки ботинок, по-видимому, оставили Иван Блик и Кино, когда пришли сюда и застрелили первых волков. Запах, стаявший в воздухе, был тяжелым, плотным, Сладковатый запах сырого мяса, на который наслаивался железистый аромат крови. Запах страшной смерти. Впервые почуев вы уже не смогли бы его забыть. в голове таны снова всплыл образ Джима в ванной. Она отогнала мысль о нем, сделала глубокий вдох. Зря. Вонь пробитого кишечника ударила в ноздри, и желудок тут же среагировал. Она согнулась, пытаясь держаться. Вон она! крикнул Ван Блик. «Вон, оторванная башка!» Наклонился, чтобы разглядеть получше. «Отойди», — сказала она. Он посмотрел на нее, ослепив светом налобного фонаря. «Господи, не свети ты мне в глаза! Встань и иди отсюда! Только осторожно, ничего не трогай и ни на что не наступи! Иди вон туда, к утесу! И стой на стреме, если еще животные притащатся!» Он неловко молчал. Дыхание в свете фонаря велось густым белым паром, а потом спросил. «А ты?» «Я огорожу тела проволокой. Одно и второе». «Да блин, их по всей долине разметало!» «Хотя бы основные части». Она закашлялась. «Пожалуйста, уходи. Сейчас». Ещё немного помедлив, он сказал. «Да, мэм». Она подождала, пока он дойдёт до края утёса. Когда он поднялся туда и стал водить фонарем в поисках животных, вновь склонилась к трупу. Она сразу поняла, что это Радж Санжит, хотя половину его лица сожрали. Волосы, все в запекшиеся крови, были черными, коротко постриженными. Полуоторванная ладонь в свете фонаря блеснула бронзовым загаром. Живот был разорван, внутренние органы, богатые питательными веществами, растащили, оставив под ребрами кровавую зияющую дыру. Тана повернулась к другому телу. Ее желудок вновь свело жестоким спазмом. На месте головы остался лишь обрубок, откуда торчала кости и хрящи. Большая часть спорта и грудной клетки была выедена. Сердца не было. Лишь клочок легкого свисал из дыры. Тана навела фонарь на оторванную голову. Пробитая она лежала лицом вниз. Нагрызок шеи был изжеван, виднелся череп. Длинные волосы, светлые, кудрявые. Селена подок. Рядом с головой лежало что-то бледно-голубое, кусочек шерстяной шапки, к которому прилип зрачок. Таня едва успела дернуться чуть в сторону, ее тут же вывернуло наизнанку. Она изо всех сил старалась держаться, но зов природы был неумолим она согнулась в спазме прижала руки к коленям и ее вырвало снова и снова и так до тех пор пока в желудке и во рту не осталось ничего кроме горькой желчи от вкуса которой желудок опять свело тяжело дыша вся потная она ждала пока отпустят спазмы все хорошо мэм позвал ван блик она грязно выругалась вытерла рот рукавом нормально да просто охеть ка круто разбливала свою днк по всему месту происшествия может тебе помочь стой где стоишь прикрывай меня ее вывернуло в последний раз и тана снова выругалась обычно она могла себя контролировать но теперь ее тело ей не принадлежало им командовало маленькое существо растущее в ее матке даже здесь рядом с кровью и смертью оно напоминало о себе оно отчаянно боролась за жизнь И Тану накрыло такое острое и внезапное желание выжить, ради ребенка, что у нее перехватило дыхание. Она чуть помедлила, пытаясь успокоиться, думая, как лучше справиться с задачей. Один из загороженных участков должен был занять около 27 квадратных футов. Не то чтобы много, но лучше, чем ничего, потому что если волки или медведи вернутся до рассвета, удар током, по крайней мере, задержит их. Настолько, что она или Иван Блик успеет выстрелить. На случай, если опять пойдет снег, она прихватила с собой два куска брезента, чтобы накрыть трупы. Установка изгороди требовала много времени. И хорошо, лучше, чем сидеть, старащиться на весь этот кошмар и ждать новых хищников. Осторожно, стараясь наступать в свои же следы, Тана вернулась туда, где можно было поставить рюкзак. Налобный фонарь двигался туда-сюда, в тумане прыгали тени птица, вероятно, сова, низко пролетела над долиной, хлопая крыльями. Тана подняла глаза, увидела большую тень, которая затем исчезла в темноте. Ее не отпускало чувство, будто за ней следят, будто за ней наблюдают невидимые глаза. Она перевела взгляд на утёс, где виднелась неуклюжая фигура Ван Блика, взад и По спине поползли мурашки. Этот человек был опасен, ничем не лучше хищника. Она постаралась взять себя в руки. Это все усталость, гормоны, повышенный сахар в крови, жестокость, кричавшая из темноты. мысль о том, что она должна была убить столько красивых волков, которые просто делали то, что им назначила природа, выживали, охотились, ели мясо. Сначала она распаковала два куска брезента. Она осторожно подошла к телам, бережно накрыла, потом вернулась к своим вещам. Склонилась к рюкзаку, стянул и убрала перчатки. Голые пальцы тут же замерзли, она с трудом развязала мешки с изгородью, принялась распаковывать столбы. Потом подтащила их к трупам и, с трудом найдя место, свободное от камней, воткнула в землю первый столб под углом в 30 градусов. Потом перешла к следующему. Установив все столбы, размотала тонкую проволоку стала натягивать от столба до столба. Это была кропотливая работа, пальцы щипало от холода. Спустя час она разделалась с ней, подключила генератор и пошла к ванблику с ружьем в руках, сидевшему на камне под утесом. Фонарь лежал позади него, на булыжнике, и лил свет в кромешную ночь. Она выключила свой фонарь, чтобы сберечь батарейки, села рядом с ванбликом Был почти час ночи, понедельник. Ещё по меньшей мере семь часов до бледного рассвета если батарейки фонари ванблика сядут у неё, по крайней мере будет замена часы шли стало холоднее спокойнее больше животные не приходили как будто до них дошли слухи что здесь плохое место первый раз видишь кровь да констебль тихо спросил ванблик «Да нет, я просто траванулась», — он не ответил. «Думаю, инфекцию подцепила», — продолжала она. «Тут ходит. У Розали, нашего диспетчера, внук заболел». Зачем она оправдывалась? Она не должна была врать. Могла этому радоваться, гордиться. Хотя утренняя тошнота, черт бы ее побрал, должна была уже прекратиться все-таки пятый месяц. С другой стороны, а кого бы ни стошнило при виде такого... Или это признак того, что ей не стать хорошим полицейским? Не суждено однажды выбиться в детективы по расследованию убийств? Она подумала о Ван Блике. А ты? Я жил в Африке. Только и сказал он, и она не стала приставать с расспросами. Прислонилась к холодной скале, мучимая внутренними демонами, под чем они всегда появлялись. Они изводили ее, убеждали в собственном ничтожестве. Они смеялись ей в лицо, говорили «Ага, маленькая полукровка!» «Думаешь, значок, униформа пистолет сделали тебя кем-то другим?» «Думаешь, люди не поймут, что ты дочь проститутки?» «Не узнают, как тебя била твоя мамочка?» «Думаешь, ты чего-то стоишь, маленькая шлюха?» «Яблоко от яблони недалеко падает, Тана!» Она закашлялась, потом сказала «Хочешь, спи?» — Я посторожу. — Не думаю, что кто-то из нас рискнет уснуть, — ответил он тихо. Он был прав. И пусть животные так и не появились, чувство, что они наблюдают, а с темноты не уходило. Волки, медведи, может быть, койоты, лисы, даже росомахи. Где-нибудь через час надо бы бросить еще ракетницу, посмотреть, нет ли здесь кого. Бросить предупреждение. У нее было несколько наготове. но Еще тихие Перцовый баллончик, сигнал гудок. Ветер вздыхал и стонал в скалах, донося волчий вой. Откуда-то издалека тут же ответили. Связь дикого мира — предупреждение об убийстве в долине Безголовых. Понемногу мир готовился встретить рассвет. Воздушные потоки изменили направление, будто земля ворочалась, готовясь проснуться. — Ты и раньше охотилась, верно? — после долгого умолчания спросил Ван Блик. «Видно, что ты из охотников», — она окинула его взглядом. «Из охотников?» В его глазах горели озорные искорки, он шутил с ней. «А, так ты имеешь в виду из индейцев?» Он рассмеялся. Она не стала обращать на это внимания, у людей бывает странное чувство юмора. «Я охотилась с отцом», — сказала она наконец, «с тех пор, как мне исполнилось пять». Тогда он впервые забрал меня с собой. — Забрал? — Ну, я имею в виду в дикую природу на несколько месяцев. Не помню точно, насколько... В голове всплыл образ отца, большого, сильного. — А мать? — спросил он. — Она была из индейцев. — Да. — Доггриб. Он ждал, пока она скажет что-то еще, но та молчала На голове кружили нежеланные, неумолимые воспоминания о матери. «Ну», — сказал он, помолчав еще какое-то время. Он даже начинал ей нравиться за попытки ее отвлечь. «Я так понимаю, тебе доводилось видеть жертвы животных. Тебе не кажется, что с этим убийством что-то не так?» «Не так?» «Оно какое-то странное, нетипичное». Никогда не видела убитых ими людей. По-моему, это само по себе ненормально. Ты знаешь, почему это место назвали долиной безголовых? Уверена, ты мне об этом расскажешь. В двадцатых годах в нескольких милях отсюда нашли двух старателей. Сидели, прислонившись к утесу, вот как мы сейчас. Полностью одеты, обутые. Сумки, молотки, оружие, все при них. Одна беда — голов нет. Просто нет и все. Только два туловища в такой позе, будто заняты болтовнёй, а в сумках полно алмазов. Она повернулась к нему. — А потом-то нашли головы? — не Их отрезали, что ли? — Оторвали. — Начисто. Тела не тронули. Вырвали головы вместе с шеями, и всё. Она сглотнула и хрипло сказала. — Легенды. Выходят за пределы реальности, которых их породила. Хрен знает, может и легенды. Только в эту долину лучше не соваться, вообще в эти скалы. Не знаю, как объяснить, это просто чувствуешь, даже летом. Прижмешь ладонь к камням и чувствуешь, оно как будто просачивается в тебя. Черная хрень, ледяная хрень. Не ведусь я на твои суеверия, Ван Блик. он фыркнул. Я достаточно прожил в Центральной Африке, в глухих мрачных местах, чтобы понять, есть что-то, кроме того, что мы видим. Вдали от цивилизации, в Конго, например, ты можешь пересечь границы доступного. Что ты делал в Африке? В алмазных шахтах работал. На Дебирс охранником. Вот с чего ты начинал. С добирс Ну да. Работал на руднике Снеплейк а потом тебя бланд сюда затащил заманил можно и так сказать а он не боится что взял на работу шпиона из дебирс он хрипло гортанно рассмеялся в нашем деле все боятся шпионов констебль алмазы же канадские самая твёрдая валюта меня бланд поэтому так сразу и нанял управлять лагерем ещё до того как получил разрешение на шахту те залежи кимберлита куда он хочет пробраться если интересуешься этой темой то знаешь одни из самых крупных на севере скоро тут все поменяется ну да начинай с ледяной дороги в январе против воли тану вновь захлестнули мысли о кольце с крошечным бриллиантом который она носила на цепочке под униформой о бесполезности всего этого Где-то часа в три утра батарейки в фонаре Ван Блика сели, и Тана включила свой. Температура понизилась еще больше. Тана радовалась ушам андаторовой шапки, большому капюшону парки, теплому термобелью, утепленным водонепроницаемым штанам. Даже сдавливающий бронежилет сейчас был в радость. Ветер усилился, принеся с собой запахи с севера за много миль отсюда. Он шелестел в скалах, рассказывал историю о других убийствах. Носы, вдыхая этот ветер, поднимались, ловя и изучая. Тана подтянула к себе колени в попытке спастись от пробирающего холода. По крайней мере, ветер, поднявшись, рассеял туман над долиной. «Смерть от собак», — мягко сказал Ван Блик, глядя на два куска брезента, скрывавшие то, что осталось от тел. «Одна из самых худших». Они раздирают заживо. «Лев, по крайней мере, сломает шею». Тихо и быстро, прежде чем начать жрать «Может быть, их убили не волки?» — тихо предположила Тана. «Может быть, на них напал кто-то другой? Медведь, например? А волки отогнали его и растащили трупы? Вскрытие покажет».